Глава 16 К вечеру следующего понедельника Энди все еще была довольна встречей с Диной и Бостон, а также радовалась своему решению переехать в этот район. Было приятно сознавать, что в отношении порядка в собственной жизни она мало чем отличается от окружающих. Не одна она пыталась понять, как бы сделать вид, что она умеет справляться с трудностями. Понимание того, через что проходит Дина, заставило Энди взглянуть на свои поступки с другой стороны. История определяет личности и, судя по тому немногому, чем поделилась Дина, ее история была куда драматичнее, чем у большинства. Энди сочувствовала и ей, и ее дочери. Мэдисон видела лишь последствия старых моделей поведения – Энди надеялась, что мать и дочь смогут найти способ пробиться через это и по-настоящему сблизиться. Она припарковалась перед своим домом и вошла внутрь. Там, где раньше был старый пол, лакированное дерево отражало лучи яркого послеполуденного солнца. К ней подошел Уэйд. «Я отчаянно влюблена», — сказала Энди, наклоняясь и проводя рукой по гладкой поверхности. «Красиво! Будет еще лучше. Нам придется прикрыть полы, чтобы защитить их, пока мы не завершим остальные работы, но я хотел, чтобы ты посмотрела». Инди выпрямилась и вздохнула. «Теперь у меня есть полы. Чувствую себя нормальным человеком». Он усмехнулся. «Тебе легко угодить». «Легко, но не просто, чтобы ты сразу это понимал». «Я понимаю». Уэйд оглянулся через плечо, словно желая убедиться, что они одни. И это подводит меня к другой важной теме. Я о том, что было раньше. О поцелуе. Поцелуе, о котором она мечтала последние четыре ночи? Поцелуе, от которого перехватывает дыхание и все тело поет? О том самом поцелуе? «Должен ли я извиниться?» — спросил он. «А ты хочешь извиниться?» «Нет, но ты же врач». Энди склонила голову на бок. «Какое это имеет значение? Или ты думаешь, что врачи дают клятву не целоваться?» Он переступил с ноги на ногу. Движение было едва заметным, но заставило ее задуматься, не нервничает ли он. «Уэйт? Нервничает рядом с ней?» Это казалось невозможным, но она умела читать язык тела. Я подрядчик. Да, знаю, поэтому я и наняла тебя, чтобы ты привел в порядок мой дом. Было бы так неловко, если бы ты оказался бухгалтером. Ты не видишь проблемы в моем выборе профессии? Нет, если тебе нравится то, чем ты зарабатываешь на жизнь. Так уж вышло, что мне нравится быть врачом. Энди изучающе посмотрела на него. Я сбита с толку этим разговором. То, что я доктор, не должно быть проблемой. Наоборот, я изучала анатомию и знаю, что к чему. Разве это не интригующе?» Он одарил ее медленной манящей улыбкой. Такой, от которой она рефлекторно поджала пальцы на ногах. «Я не думал об этом с такой точки зрения». Ей в голову пришла забавная мысль. Ее рот выписывает чеки, которые ее женское начало, возможно, не в состоянии обналичить. Но об этом она подумает потом. «Ты довольна, Паламе?» — поинтересовался Уэйд. «Очень». «А поцелуями?» «И имя тоже». Его темные глаза весело блеснули. «Хочешь как-нибудь повторить?» «Уговори меня». Как насчет ужина? Почему бы нет? У Кэри на следующей неделе какие-то школьные дела. Может сразу после этого? Звучит неплохо. Дина отнесла стопку белья в спальню и бросила на кровать. После нервного срыва на прошлой неделе она то испытывала прилив надежды, то решала, что никто не станет скучать по ней, исчезни она внезапно. Душевные метания не успокаивали, но лучше они, чем все время чувствовать себя несчастной. Она начала складывать полотенце в аккуратную стопку, хотя и задавалась вопросом, зачем это нужно. Ее детей вряд ли заботило, что белье в шкафу рассортировано и уложено по цвету, и она подозревала, что Колин запросто мог неделями пользоваться одним и тем же полотенцем. Никто не замечал, какие усилия она прилагала – «И это было...» Дина бросила полотенце обратно на кровать и вышла из спальни. Оказавшись в коридоре, открыла дверцу бельевого шкафа и уставилась на аккуратные стопки. Они этого не замечали. Им было все равно. Так для кого же она это делала? Зачем тратила столько времени и сил? Если для себя самой, чтобы почувствовать радость и удовлетворение, тогда понятно» но если она делала это, чтобы получить похвалу, неудивительно, что ее всегда ждало горькое разочарование. Она стояла в коридоре, почти ожидая, что сейчас запоет хор. Разве не так бывает в фильмах, когда у персонажей случается прозрение? По крайней мере, там должна быть фоновая музыка. Дина начала спускаться по лестнице и увидела поднимающуюся наверх Люси, «Дорогая, ты не присмотришь пару минут за сестрами. Мне нужно пойти к Бостон и кое-что спросить». Люси уставилась на нее. «Я?» «Конечно. Ты такая ответственная, а близняшки хорошо играют вместе. Вы втроем часами играете на улице. Думаю, это следующий шаг. Если вдруг что-нибудь случится, прибегай к соседке, хорошо?» Люси улыбнулась. Я смогу, мама, присмотрю за ними. Хорошая девочка. Дина направилась к входной двери и поспешила по тротуару. Взбежала по ступенькам крыльца в дом Бостон и позвонила в звонок. «Я веду себя как заноза», — начала она, когда женщина открыла дверь. «Знаю, но мне нужно тебя кое о чем спросить». Бостон пригласила ее войти. «Ты вовсе не ведешь себя как заноза?» Явилась в гости без приглашения. Я бы сочла, что это и значит быть занозой». Дина замолчала, не зная, как поделикатнее задать вопрос. Потом сообразила, что Бостон видела ее в слезах и соплях. У нее осталось не так уж много гордости. «Как ты думаешь, смогу ли я снова соблазнить Колина? Мы не спим вместе уже несколько месяцев. Я не уверена, что он все еще хочет меня...» но не знаю, что еще сделать». Она сразу же захотела вернуть свои слова назад, но в то же время была полна решимости стоять на своем. Выражение лица Бостон сменилось с озабоченного на удивленное, а затем в нем мелькнуло что-то, чего Дина не смогла понять. «Я не тот человек, который может дать тебе совет», — сказала Бостон. «Конечно, тот», Ты ведь живешь с одним и тем же парнем с 19 лет. С 15 Ты блаженно счастлива. Я вижу, как вы все время обнимаетесь и целуетесь». Дина не стала говорить, что обычно считала публичные проявления чувств раздражающими и ясно давала это понять. Теперь, думая о том, как Зиг смотрит на свою жену, она ощущала легкую зависть. Смотрел ли Колин когда-нибудь так на нее? Бостон провела ее на кухню, где они обе устроились на табуретах. «Секс решит твою проблему?» «Не знаю, я не совсем понимаю, в чем именно проблема. Думаю, дело в том, что я не очень нравлюсь Колину. Или он думает, что он мне не нравится. А он тебе нравится? Ты счастлива в браке?» «Что такое счастье? У меня есть обязанности. Я их выполняю, забочусь о семье». Может он хочет быть не только тем, о ком ты заботишься? Дина изо всех сил старалась не выглядеть нетерпеливой, но получалось плохо. Невозможно было проникнуть в голову Колина и что-нибудь выяснить. Она хотела, чтобы все вернулось на круги своя, но именно этого он и не хотел, поняла она. «Колин говорит, что я не хочу, чтобы он проводил время с девочками, что мне нужно, чтобы все было по-моему». «Это правда?» «Конечно, нет!» Бостон улыбнулась. «В самом деле?» «Ладно, у меня есть своя система, и меня раздражает, когда он ее игнорирует. Есть причина, по которой я складываю полотенце определенным образом и заполняю посудомоечную машину тарелками, разворачивая их к центру». Это более эффективно. Это облегчает жизнь. Я выкладываюсь по полной, чтобы все организовать, а он приходит и все портит. Дина услышала собственные слова и поняла. Возможно, вот она, часть проблемы. Но почему именно она должна измениться? Секс был бы проще. Если Колин будет счастлив в постели, разве он не будет счастлив вообще? Он клянется, что больше ни с кем не спит. «Так что он должен хотеть секса», — пробормотала Дина. «Я просто не знаю, как его соблазнить». «А как ты делала это раньше?» Дина уставилась на соседку. «Я не понимаю вопроса». «Когда между вами все было хорошо, как ты показывала, что хочешь его?» «Я этого не делала». Бостон молча ждала, ее зеленые глаза потемнели от сострадания. «Никогда». «Никогда». Он спрашивал, и я говорила «да», чаще всего. Дина взглянула на свои руки и тут же пожалела об этом. «Иногда». Она посмотрела на Бостон. Этого хотят мужчины, поэтому они и должны спрашивать. «Очередное правило?» К нетерпению добавился гнев. «Почему люди не понимают, что правила — это хорошо? Правила показывают человеку, как себя вести». Показывают, в чем заключаются риски и опасности, и как их избежать. Она встала. «Кажется, у тебя нет ответа». «Дина, все люди разные. Я не пытаюсь усложнять, но действительно не знаю, как тебе соблазнить мужа. Если бы я знала, это было бы немного пугающе, правда? Я просто ищу общую информацию. Покажи, что хочешь его». Для большинства мужчин быть желанными – это мощный афродизиак. «Вот в чем проблема», – думала Дина, уходя. «На самом деле она не хотела заниматься сексом с Колином. Она хотела вернуть свою жизнь. Тем не менее, выполнение задуманного можно считать небольшой ценой за достижение конечной цели. Может быть, ей удастся найти какие-нибудь идеи в интернете». Бостон сидела в кресле качалки, наблюдая, как солнце медленно клонится к горизонту. Было почти девять вечера. До самого длинного дня в году оставалось несколько недель. Потом дни снова начнут укорачиваться. Хотя она и ценила красоту осени, ей не нравилось отсутствие солнечного света. Осенью пойдут дожди, но пока она нежилась, как кошка на подоконнике. Зик лежал, растянувшись на траве. Они поужинали на пледе у себя на заднем дворе, и он еще не сдвинулся с места. Глаза закрыты, одна рука на животе, в другой пиво. Воздух был неподвижен. Вечер наполнялся щебетом устраивающихся на ночь птиц, лаем собаки в нескольких улицах отсюда, голосами дочерей Дины, которые играли во дворе перед домом. «Как продвигается фреска, поинтересовался он. «Хорошо, на следующей неделе начну рисовать в доме Энди. С нетерпением ждешь этого или нервничаешь?» Она улыбнулась. «И то, и другое. Я продолжаю убеждать себя, что ее пациенты не будут слишком строгими ценителями, и это помогает». Бостон оттолкнулась босой ногой от травы, чтобы привести качалку в движение. «Мне нравится Энди. Она целеустремленная и веселая. Нам нужно, чтобы на этой улице стало больше мужчин. Что ты имеешь в виду?» «Все три дома принадлежат женщинам. Вы с Диной унаследовали их, а Энди купила свой. Мы с Колином в меньшинстве. Это будет держать тебя в узде». «В душе я бунтарь». Бостон рассмеялась. «Ты живешь с одной и той же женщиной с лет. Как именно проявляется эта твоя бунтарская жилка? Пока еще не пойму». Она наблюдала за мужем, наслаждаясь чертами его лица, и сгибом плеч. Когда они были моложе, Бостон написала несколько портретов обнаженного Зика. Вернувшись со стройки, он принимал душ. Иногда, будучи в игривом настроении, она выставляла одну из этих работ в спальне. Не такой уж тонкий намек. Он видел рисунок и отправлялся искать ее. И они занимались любовью, где бы ни оказывались. «У Дины с Колином проблемы», — тихо сказала Бостон. Он застонал. «Даже знать не желаю. Она хочет как лучше. Страшная женщина. Почему ты так говоришь? У нее все должно быть идеально. Дом, дети». Ты когда-нибудь видела этих девчушек в одежде, которая им бы не шла? Она им даже телек смотреть не позволяет. Откуда ты так много знаешь о ее жизни?» Зик повернул голову и посмотрел на Бостон. Кэрри рассказывала отцу, а Уэйт рассказал мне. Он нахмурился. «Дина, тебе всегда не нравилась. Почему в твоем голосе звучит сочувствие? Я не испытывала к ней неприязни». «Конечно, испытывала». Бостон сделала глубокий вдох. «Я не очень хорошо относилась к ней раньше, но она не такая, как я думала. Уязвимая». «Ну да, конечно. Просто избегай ее когтей. Она из тех женщин, которые атакуют прямо в мягкое подбрюшье. Или член». «Колин тоже так о ней думает?» «Не знаю. Мы с ним не общаемся. Его здесь почти не бывает». «Парень проводит жизнь в разъездах. Какой смысл заводить семью, если никогда не видишь родных?» «Думаешь, он хочет ее бросить?» Зиг застонал и закрыл глаза. «Не знаю и знать не хочу». Его слова разозлили ее. «Ты в своем репертуаре, не так ли, избегаешь всего неприятного?» Он по-прежнему не открывал глаз. «Ни у тебя, ни у меня нет фактов, что тут можно обсуждать». Бостон могла придумать дюжину вещей. Или только одну. Ту, которая всегда незримо была с ними. Преследовала, терлась о края их жизни, как наждачная бумага. Оставляла кровоточащие раны, которые невозможно исцелить. «Ты не хочешь справляться со своей болью», — тихо сказала она. «Как и ты. Ты пьешь, а ты рисуешь». Зик открыл глаза и сел. «По крайней мере, я прячусь от того, что произошло. Ты же притворяешься, будто ничего не случилось. Уходишь в иллюзии, рисуя Лиама. Он не вернется. Никогда не вернется. Ты не можешь вернуть его к жизни своими рисунками. Так же, как я не могу напиться так, чтобы забыть его. Я хочу, чтобы мы изменились». «Хочу, чтобы мы поговорили!» Он покачал головой. «Нет, не хочешь. Ты хочешь, чтобы я пережил это?» «Я пытаюсь. Каждый день я справляюсь со своей болью, и да, иногда пью, чтобы избавиться от нее. Но она всегда со мной. Приведи в порядок сначала себя, Бостон. Тогда и обо мне побеспокоимся». Она пристально посмотрела на него. «Я тоже пытаюсь». Я работаю над фреской. Ты плакала? Хотя бы раз. Отсутствие слез не имеет никакого отношения к тому, что я чувствую. Верно. Как и к тому, что у меня больше не встает. Посмотри правде в глаза, мы оба сломлены. Как нам это исправить? Черт меня дери, если я знаю. Зик поднялся. Я пошел. В бар. Бостон встала и уперла руки в бока. «Не смей от меня уходить». «Почему нет? Ни один из нас не хочет уступать. Мы слишком боимся, что сломаемся». «Я выступаю». «Как?» Она открыла рот, потом закрыла его. Его взгляд был тверд. «Хочешь поговорить о том, что ты чувствовала, когда он умер? Как звала на помощь, а ее не было?» «Хочешь поговорить о том, как все пошло кувырком, или как все говорили на похоронах совершенно не то, что нужно? Хочешь поговорить о том, как...» Бостон подняла руки и прижала их к ушам. «Прекрати, просто прекрати. Я больше не хочу об этом говорить». Зик медленно кивнул и прошел мимо нее. Минуту спустя она услышала, как завелся его грузовик, а затем он уехал. Бостон снова села в кресло-качалку и подставила лицо солнцу. «Слез не было», — подумала она, прижимая руку к животу. «Вообще ничего не было». Это стало традицией. Раз в две недели Энди и сотрудники доктора Харрингтона отправлялись на ланч в ресторан отеля «Ежевичный остров». «Моя дочь беременна!» объявила Лаура после того, как они сделали заказ. «Поздравляю!» – сказала Дон. «Это здорово!» – подхватила Мисти. Инди и Нина согласно закивали. «Вам легко говорить», – возразила Лаура. «Я слишком молода, чтобы стать бабушкой. А моей дочери всего 26. шесть». «Разве ты не была моложе, когда родила ее?» – спросила Мисти. «Да, но тогда время было другое». Она так волнуется, и я думаю, что тоже буду волноваться. Она хочет, чтобы я приехала и осталась с ней первые две недели после рождения ребенка». Голос Лауры звучал гордо и вместе с тем слегка ошеломленно. «Где она живет?» – спросила Энди. «В Сиэтле. Это недалеко». «Хорошо, что ты рядом». Энди не могла представить, что захочет, чтобы ее мать была рядом, когда у нее родится ребенок. Без сомнения, мать каждую секунду будет говорить ей, что она все делает не так. Возможно, не самая справедливая оценка, подумала Энди. Ее семья никогда не была особо сплоченной. Достижения ценились выше эмоциональных связей. Можно предположить, что со стороны ее семья выглядела успешной. Все врачи. И все же Энди не могла припомнить, когда в последний раз общалась с сестрой и брата она не видела почти десять лет. «Твоя мать так и живет на острове?» спросила Лаура у Нины. «О, да. Моя мама и ее партнер живут в одном доме». Голос Нины был немного напряженным. «Они интересные люди». «Это ты так мягко называешь сумасшедших?» уточнила Дон. «Вроде того. Эти двое никогда не были примерными и слишком ответственными». Мать легкомысленная, но у нее доброе сердце. «Что сделала ответственной тебя?» Подытожила Энди, а затем сморщила нос. «Прости. Время от времени эти надоедливые занятия по психологии, которые мне приходилось посещать, поднимают свои уродливые головы». Нина рассмеялась. «Ты права. Я действительно забочусь о ней и обо всех остальных. Вот почему я стала медсестрой». Для меня это естественно. Моя мама интересуется, когда я снова выйду замуж. Как по мне, одного неудачного брака вполне достаточно. Я не собираюсь заботиться о ком-то еще. Большое спасибо. Лаура подняла свой стакан с чаем со льдом. За наши семьи. Они сводят нас с ума, но мы все равно их любим. Четыре женщины сдвинули бокалы. Как продвигается ремонт? поинтересовалась месте у Энди. Уже есть на что посмотреть. У меня появились полы и шкафы, а медицинское оборудование установят через две недели. Мы все хотим посмотреть, сказала ей Лаура. Ты должна устроить грандиозную вечеринку по случаю завершения ремонта. Отличная идея. Я и не подумала насчет этого. Убедись, что придет Уэйт, подмигнула Лаура, в обтягивающих джинсах. «Иначе ты не придешь?» — спросила Дон. «Приду, но не буду так счастлива». Лаура подалась вперед и понизила голос. «Он когда-нибудь работает без рубашки? Пожалуйста, скажи «да». Я скоро стану бабушкой, и мне нужно немного приятных переживаний в жизни». Энди подумала о поцелуе с Уэйдом. Поцелуи, которое, к сожалению, еще только предстояло повторить хотя они планировали пойти на свидание и вчера как раз договорились об ужине в пятницу вечером. «Он не работает без рубашки», — сказала она. «Облом». Прежде чем Энди успела признаться, что они с Уэйдом идут на свидание, появился официант с их ланчем. Затем разговор зашел о скором окончании школьного года и о том, как трудно найти хороший детский садик. К часу они вернулись на работу. Энди пошла проверить расписание на вторую половину дня. Нина вошла в кабинет и закрыла дверь. «Есть секундочка, чтобы поговорить?» «Конечно», — Энди указала на стул возле стола. «В чем дело?» «Хочу поинтересоваться, приняла ли ты какие-либо решения насчет персонала? Тебе понадобится кто-то, кто будет управлять офисом, и, по крайней мере, одна медсестра, может, две». «Знаю. Я общалась с агентством по трудоустройству. Они специализируются на подборе персонала для медицинских офисов в районе Сиэтла. Не уверена, что смогу найти кого-нибудь на острове, если только у тебя нет предложений. Думаю, ты могла бы найти кого-нибудь из местных, чтобы управлять офисом. Это больше относится к менеджменту, чем к медицине. Можно опубликовать объявление в газете и дать интервью. Я буду рада помочь». «Подскажу, нет ли у людей, с которыми ты разговариваешь, каких-то проблем в прошлом?» «Я была бы признательна». Нина коротко улыбнулась. «Также я бы хотела работать на тебя, если тебе это интересно. Мне нравятся дети, и еще мне нравится, как ты с ними общаешься. Доктор Харрингтон замечательный, но я встречалась с его сыном. Будет неловко, когда он начнет здесь работать». Энди наклонилась к ней. «Я ценю, что ты дала мне знать». «Когда я только устроилась на временную работу к доктору Харрингтону, он ясно дал мне понять одну вещь, и я не должна переманивать его сотрудников». Энди улыбнулась. Причем он использовал слово «браконьерствовать». «В его стиле», – пожала плечами Нина. «Он знает обо мне и Дилане. Если хочешь, чтобы я работала на тебя, я поговорю с доктором Харрингтоном и получу его согласие». Поверь, Дилан жаждет быть рядом со мной не больше, чем я рядом с ним. Могу я спросить, почему? У нас был школьный роман, который плохо закончился. Когда Дилан уехал в колледж, мы были помолвлены. Его родители этого не одобряли. Не столько из-за меня, а сколько потому, что мы были слишком молоды. Он обнаружил, что нравится хорошеньким сокурсницам и бросил меня. Так унизительно». Я отомстила ему, выйдя замуж за первого встречного парня, и это обернулось катастрофой. Остальное – дело прошлое. Не пойми меня неправильно, но я очень рада слышать, что я не единственная, кто выбрал полного идиота, чтобы влюбиться. Нина улыбнулась. «Ты тоже?» «О, да! Как-нибудь вечером сходим выпить маргариты, и я расскажу тебе эту печальную историю». «Маргарита». Популярный алкогольный коктейль из текилы, ликера Куантро или Трипл Сек, сока лайма. Подается в особом бокале, края которого украшены солью. С нетерпением буду ждать. Энди наклонилась к ней. «Нина, я бы хотела, чтобы ты работала со мной. Ты отлично ладишь с детьми, организовано и эффективно. Чего еще желать? Если доктор Харрингтон не против, ты принята на работу». Мы можем обсудить детали после того, как я поговорю с ним. Что скажешь?» «Замечательно. Спасибо тебе». Нина встала и вышла. Инди хотелось вскочить и немного потанцевать от счастья, но она ограничилась тем, что покачалась на стуле и беззвучно дала пять одной ладонью. У нее есть персонал. Или, по крайней мере, зачатки персонала. Заполучить Нину было огромным плюсом, С приличным офис-менеджером и парой медсестер на неполный рабочий день у Энди получится настоящая практика. Однажды у нее даже будет кухня, и тогда жизнь станет чертовски близка к идеалу.